Глава 15. Запрете дверь», — приказала Петрова. «Дверь!» Она не видела, как плут подбегает и защелкивает замок. Была слишком занята подсчетом приближающихся ревенантов. Теперь их было больше. Возможно, намного больше. Она вспомнила, как трудно было убить первого. «Они, по сути, люди», — говорила она себе. И все же, когда она сражалась с одним из них, ей потребовались все силы, чтобы одолеть его. Черный ход! крикнула Петрова. Окна! Она помогла Джану придвинуть тяжелую медицинскую тележку к двери и заблокировать колеса. Паркер, проверь все двери, убедись, что они заперты. Что мы будем делать с окнами? На них ставни, указал Джан, металлические. Она кивнула. Компьютер, робот! Ты! Роботизированная рука, закрепленная на потолке, повернулась, как будто глядя на нее. Да, мэм, вы ранены? Она досадливо фыркнула и посмотрела на Джана. «Закрой все оконные ставни», — приказал он руке. Раздался металлический звук, затем Петрова услышала, как захлопываются ставни во всех частях здания. «Чем еще я могу вам помочь?» — спросила рука. Петрова не знала, что ответить. Джан облизнул губы. «Здание атакуют», — сказал он. «Что посоветуешь?» «Я могу послать сигнал тревоги в Центральный административный офис. Они направят сотрудников службы безопасности». «Это не поможет». «Хм, что-нибудь... что-нибудь еще? Петрова не стала дожидаться ответа и крикнула. «Паркер, скажи мне, что происходит?» «Все ставни наверху закрыты. Есть люк, ведущий на крышу». «Хочешь, чтобы я его запечатал?» Петрова задумалась на полсекунды. «Нет, оставь открытым». «Если понадобится, мы через него выберемся. Эти твари крепкие, но я не знаю, смогут ли они карабкаться по стенам. Джан, найдите оружие, какое угодно!» Он схватил пилу для костей, которую использовал при вскрытии. Её круглое лезвие было покрыто черной пылью, но это лучше, чем ничего. «Паркер!» — снова крикнула Петрова. «Наверху есть какие-нибудь комнаты, которые можно забаррикадировать? С замками на дверях?» «Есть небольшая кладовка», — ответил он. Она поняла, что слышит его через устройство в ладони, как будто он ей позвонил. Одно из преимуществ цифрового призрака. «Много стеллажей, бутылки с таблетками, еще что-то. Здесь только одна дверь, и, похоже, она хорошо закрывается». Жан кивнул. «Там хранятся препараты, содержащие болеутоляющие вещества. Не хочется, чтобы кто-то их украл. Есть смысл поставить надежную дверь. Если дела пойдут совсем плохо, — решила Петрова, — запремся в той кладовке». «И что будем делать? Ждать смерти?» — осведомился Джан. Она не ответила. Петрова быстро обошла комнату, проверяя, не пропустила ли чего. Мысленно перебирала все, что можно было превратить в оружие. Скальпели, конечно, но здесь было еще много маленьких инструментов, назначение которых она не знала. «Что это?» — спросила она, показывая Джану инструмент с неприятным на вид зондом на конце. «Прибор для электрокоагуляции», — ответил доктор. «Прижигать бородавки». В дверь шлепнули раскрытой ладонью. Потом еще раз. Потом к одной ладони присоединились другие и ритмично забарабанили. «Чёрт», — сказала Петрова, отпрыгивая подальше от двери. «Плут, мне бы не помешала помощь. Нужно укрепить эту дверь». Она посмотрела на Джана. Звук не прекращался. «Что они делают? Думают, что мы откроем, если они продолжат стучать?» «Может быть». Может, так оно и есть? Они, наверное, как-то общаются, скорее всего, не разговаривают, потому что не дышат. Но что, если стук — это их попытка поговорить с нами? Она уставилась на него, потом кивнула. Да, может быть. Думаешь, им есть что сказать? Его лицо исказилось от эмоций. Возможно, все это большое недоразумение. Первый, которого мы встретили, откусил кусок вашей ноги. А потом мы его убили. — заметил Джан. — Может, он просто защищал свою территорию? Может, действовал из страха? — Если они хотят поговорить, я их выслушаю, — решил Петрова, пойдя на уступки. — Плут, где ты, робот? Плут влетел в комнату ядовито зеленым пятном. За ним прыгнула белая фигура с черными глазами и прижала его к полу. Схватив пластмассовую голову, она начала бить ею об пол в том же ритме, в каком руки снаружи шлепали по двери. Вот, черт, прошептал Джан. Снимите это с него.